алексей константинович толстой семья вурдалака неизданный отрывок из записок неизвестного примечание оригинал написан по-немецки в 1815 году в вене собрался цвет европейской образованности дипломатических дарований и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 Правда, несколько человек с робостью во взгляде посмотрели на осветящиеся квадраты, которые луна уже чертила по паркету. Но тут же кружок наш замкнулся теснее, и все приумолкли, готовясь слушать историю маркиза. Господин де Юрфе взял щепотку табаку, медленно потянул ее и начал. — Прежде всего, милостивые государыни...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 Удививший меня тем более, что дело было в воскресенье, день, когда сербы приаются обычному всяческому веселью, забавляясь пляской, стрельбой из пищали, борьбой и тому подобному. Расположение духа моих будущих хозяев, я приписал какой-нибудь недавно случишейся беде и уже думал удалиться, но тут ко мне подоошел и взял за руку мужчина лет тридти, роста высокого и вида внушительного.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 Значит я теперь проклятый в урдалак и пришел сосать вашу кровь. Здесь надо будет вам сказать милостивые государыне, что в урдалаке, как называются у славянских народов вампиры, нето иное в представлении местных жителей как мертвецы, вышедшие из могил, чтобы сосать кровь живых людей.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 День в которой я приехал сюда был тот самый, когда кончался срок назначенный горчи и мне было нетрудно понять волнение его детей. То была дружно и хорошая семья. Георгий старший сын с чертами лица мужествененным и резкими, был по-видимому человек строгий и решительный. Б он женат и имел двух детей. У брата его петра красивого 18-летнего юноши а лицо носило выражение скорее мягкости чем отваги и его судя по всему особенно любила младшая сестра с дка в которой можно было признать тип славянской красоты в ней кроме этой красоты во всех отношениях бесспорной меня прежде всего поразило отдаленное сходство с герцогиней деграмон главное,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 Я же, как и все остальные, подавшие тоскливому настроению, меланхолично глядел на вечерние облака, обрамлявшие золотую полосу неба и на очертание монастыря, поднимавшегося над сосновым лесом. Этот монастырь, как я узнал позднее, славился некогда чудотворные иконы богоматери, которую по преданию принесли ангелы и оставили ее на ветвях дуба.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 «За десять дней, что меня не было, неужто я так переменился, что и собственный пёс меня не узнал?» «Слышишь?» — сказал своей жене Георгий. «А что?» «Сам говорит, что десять дней прошло». «Да нет же, ведь он в срок воротился». «Ладно, ладно, я уж знаю, что делать». Пёс, не переставая, выл. «Застрелить его!» — крикнул Горча. «Это я приказываю, слышите?»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 Тем временем с дэнка приготовила питье для старика, вскипятив водку с грушами, с медом и с изюмом, но он с отвращением его оттолкнул. точно так же он отверг и блюда с пплавом, которое ему подал еоргий и уселся около очага, бормоча сквозь зубы что-то невнятное. Потрескивали сосновые дрова, и дрожащие отвлеески огня падали на его лицо.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 что Алибеэк убит и никто больше не разбойничает на дороге, кроме разве султанских яны чар. Петр, подавляя от вращение, исполнил, что было приказано. Теперь понимаю, сказал он. Бедный п песс был от того, что почуял мертввечину. Да, почуял мертввеччину, — мрачно повторил Георгий, который незадолго перед тем незаметно вышел, а теперь вернулся.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 я испытывал невыразимое чувство гнета, но неодолимая сила осковывала меня. старик приблизил ко мне свое мертвенно бледное лицо и так низко наклонился надо мной, что я словно ощущал его трупное дыхание. тогда я сделал сверхъестественные усилия и проснулся весь в поту в комнате не было никого, но бросив взгляд на окно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 Ты бы мне рассказал, как ты воевал с турками, я бы тоже пошёл воевать с турками. Я, милый, так и думал, и принёс тебе маленький ятаган, завтра дам. Ты, дедушка, лучше дай сейчас, ведь ты не спишь. А почему ты, малый, раньше не говорил, пока светло было? Отец не позволял. Бережу от тебя, отец. А тебе, значит, скорее хочется ятаганчик. Хочется, да только не здесь, —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 И немного погодя увидели Георгия, который возвращался уже с сыном на руках. Он нашёл его в обмороке на большой дороге, но ребёнок скоро пришёл в себя, и хуже ему как будто не стало. На расспрос он отвечал, что дед ничего ему не сделал, что они вышли просто поговорить, но на воздухе у него закружилась голова, и как это было, он не помнит. Старик же исчез. О остаток ночи, как нетру себе представить, мы провели уже без сна. Утро мне сообщили, что по дунаю, пересекавшему дорогу в четверть мелия деревне, начал идти лед, как это всегда бывает здесь в исходе осени и ранней весной. Переправа на несколько дней была закрыта, и мне было нечего думать об отъезде. Впрочем, если бы я и мог ехать, меня удержало бы любопытство, к которому присоединялось и более могущественное чувство. Чем больше я видел с дэнку, тем сильнее меня к ней влекло. Я, милостивые государы не, не из числа тех, кто верит в страсть внезапную и непобедимую примеры которые нам рисуют романы, но я полагаю, что есть случаи, когда любовь развивается быстрее, чем обычно.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 повлияло должно быть назреющее в моей душе чувствоа, которое при других обстоятельствах проявилось бы может быть лишь смутно и мимолетно днем я услышал как с дэнкой разговаривала со своим младшим братом что же ты обо всем этом думаешь спрашивала она не уж ты ты подозреваешь отца подозревать не решусь отвечал ей пётр да к тому же и мальчик говорит что он ему плохого не сделал, а что нет его.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 открыто об этом не говорили еоргий молчал, но в выражении его лица всегда несколько мрачным теперь было и что-то страшное в течение двух дней старик не появлялся в ночь натретьи сутки после похорон ребенка мне послышались шаги вокруг дома и старческий голос который звал меньго мальчика. мне так показалось на мгновение что старик горче прижался лицом к окну и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 Все эти обстоятельства не мешали мне чувствовать к здэнке нежность, которая все больше усиливалось. Днем мне не привелось говорить с нею наедине. когда же настала ночь, у меня при мысли о скором отъезде сжалось сердце. комомната с дэнки была отделена от моей синями, которые с одной стороны выходили на улицу, а с другой во двор. Мои хозяева уже легли спать, когда мне пришло в голову, пойти побродить вокруг, чтобы немного рассеяться. Выйдя в сене, я заметил, что дверь в комнату с Дэнки приотворена. Невольно я остановился. Шорох платья такой знакомый заставил биться мое сердце. Потом до меня донесли слова песни, напеваемые в полголоса. То было прощание сербского короля со своей милой, от которой он уходил на войну. «Молодой ты мой тополь!» говорил старый король я на войну ухожу а ты забудешь меня стройный и гибкие деревья что растут у подножья горы но стройнее и гибчей юный твой стан красные ягоды рябины что раскачивает ветер но ягод рябины краснее губы твои а я-то что старый дуб без листьев и пены дуная моя борода беле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 ах сказала она мне зачем ты пришел ведь коли нас увидят что обо мне подумают с дэнка сердце мо отвечал я ей не бойся лишь кузнечик в траве до да жук на лету могут услышать что я скажу тебе нет милый идискори иди застанет нас мой брат я тогда погибла нет с дэнка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 Прости, может быть навсегда. Нет, нет только не навсегда, с жаром сказала с дэнка и тут же отпрянула от меня, словно испугавшись своего же голоса. Ах, с дэнка воскликнул я, я вижу одну тебя, слышу одну тебя, я уже себе не господина, а покорён какой-то высшей силе, прости меня с дэнка. И я, как безумный прижал ее к сердцу. Ах нет, ты мне не друг.